Глава 36. Атлантический океан, 1949 год. Без тебя я превращаюсь в горстку космической пыли. Звезды черны, ночь бесконечна. И плеяды рыдают. Мой свет ушел. Моя жизнь прошла. Я один в постели. Моего мира больше нет. Если вы читаете эту дневниковую запись, то, думаю, она будет последней. И на этом завершится история Атласа Танита. Все эти годы я выживал благодаря основополагающей энергии, которая заставляет людей двигаться вперед, несмотря ни на что. Энергии надежды. Но теперь даже этот огонь погас. И у меня больше нет сил продолжать. Когда наступит ночь, и на палубе не останется никого, Я собираюсь броситься в океан, чтобы ледяная вода поглотила меня. Надеюсь, волны будут милосердны ко мне, и моя смерть будет быстрой. Я решил оставить эту последнюю запись лишь из долго перед тобой, читатель. Это не тот конец, о котором я мечтал мальчишкой, когда впервые стал доверять свои мысли бумаге. Возможно, кто-то обнаружит мой дневник... и сразу же заглянет в самый конец, чтобы выяснить, что автор добровольно спрыгнул за борт парохода. А может быть, он закончит историю моей жизни, которая, я надеюсь, была мало-мальски интересной. В таком случае уверен, что вы уже догадались о постигшей меня участи. Элли больше нет рядом. Мой худший кошмар воплотился в действительности, и груз бытия стал невыносимо тяжелым. Ранним утром, покинув комнату Элли, я направился в свой номер. Я сделал запись в этом дневнике, а потом забрался в постель с мечтами о нашей будущей свадьбе, погрузившими меня в подобие священного сна. Я проснулся в восемь утра, встал и заплатил по счету в отеле, а также за доставленные билеты для нас обоих. Потом я поднялся на борт Ориента и нашел нашу каюту. Я даже восторженно поведал молодому Стюарту, который помог с багажом и своих планах сыграть свадьбу на борту корабля, и он заверил меня, что капитан будет только рад. Потом я выпил кофе и вышел на палубу в ожидании Элли. У края воды собралась громадная толпа. Люди с явной неохотой расставались со своими любимыми и близкими, которые уплывали в Австралию. Боль человеческой разлуки ощущалась почти физически — И я поблагодарил звезды за то, что уплываю с единственным членом семьи, который мне когда-либо понадобится. Когда время приблизилось к половине десятого, я спустился по трапу туда, где мы собрались встретиться. Когда на моих часах было без двадцати десять, я начал беспокоиться, что Элли проспала. Я объяснил ситуацию стюарду, и тот заверил меня, что времени еще вполне достаточно, чтобы сбегать в гостиницу Voyager и вернуться на борт до отплытия. Я бегом спустился по трапу, едва не отправив в воду целую семью, которая поднималась на борт. Порвавшись в холл, я устремился по лестнице к номеру Элли и забарабанил в дверь, но никто не ответил. «Элли!» — крикнул я. «Элли, пароход скоро отчалит!» Я понял, что мои усилия бесплодны, и спустился в холл, где вчерашний администратор в очках заступил на смену. «Доброе утро, сэр! Вам предстоит большой день, но почему вы еще не на борту?» Трап поднимают через 15 минут. «Я знаю, но моя невеста по-прежнему в постели. Мы должны были встретиться у парохода, но она так и не пришла. Вы не могли бы отпереть дверь ее спальни, чтобы я разбудил ее?» Администратор озадаченно покачал головой. «Вообще-то, сэр, я видел, как она ушла полчаса назад. Она вышла из гостиницы с чемоданом в руке». Я нахмурился. «Но это невозможно. Она так и не поднялась на борт. Должно быть, вы обознались. Пожалуйста, нужно открыть ее спальню». «Право же, сэр». — Вы должны мне поверить, я... — Сейчас же! — выкрикнул я, и все взгляды в холле устремились на меня. — Как пожелаете, сэр. Мой коллега проводит вас. Дайте ключ, я сам открою. Я выхватил ключ у него из рук и побежал наверх, где поспешно отпер замок и распахнул дверь. В номере было пусто. Кровать аккуратно заправлена. На столике стояла чашка с остатками кофе и следами розовой губной помады Элли на ободке. Она явно была здесь утром и ушла, как мне и сказали. На короткое время я обрадовался. Это означало, что Элли, по всей видимости, поднялась на борт, и мы просто разминулись друг с другом. Поскольку до отплытия оставалось меньше десяти минут, я оставил ключ на конторке и поспешно вернулся к трапу. «Вы видели молодую блондинку в темно-синем пальто и с чемоданом в руке?» — обратился я к помощнику, стоявшему возле трапа. «Она должна была подняться на борт». Тот задумался и покачал головой. «Прошу прощения, сэр, но я не сопровождал никого, кто соответствовал бы этому описанию». Но если она на борту, ее должны были проводить в каюту. Это можно проверить у Стюарта. Я торопливо прошел в каюту второго класса, где стоял мой одинокий чемодан. Потом нашел Стюарта в коридоре и пристал к нему с просьбой подтвердить, что Элли находится на борту. Ее фамилия Липен, но, может быть, она назвала фамилию Танит. Невысокая блондинка в синем пальто. Она моя невеста. Я понимал, что от паники начинаю заговариваться. До отплытия оставалось всего лишь пять минут. Я бегом вернулся к трапу, безуспешно пытаясь описать внешность Элли всем встречным. Мое сердце бешено колотилось в груди, в глазах потемнело от подскочившего давления. Я услышал рокот пароходных двигателей. «Нет-нет, пожалуйста!» — я вцепился в руку какого-то члена команды в морском кителе. «Нужно остановить двигатель! Я не знаю, успела ли моя невеста подняться на борт!» «Прошу прощения, сэр, но трап поднимается ровно в десять утра. Никаких исключений!» Я ухватился за поруч и принялся отчаянно высматривать людей на берегу в надежде увидеть мою возлюбленную. Так ничего и не увидев, я снова обратился с мольбой к помощнику Утрапа, который сочувствовал мне, но был связан с служебными обязанностями. — Сэр, я понимаю ваше положение. — он попытался успокоить меня. — Я правда хотел бы помочь вам, но могу предложить лишь покинуть судно, пока еще не поздно. — Но она может находиться на борту! — воскликнул я. В таком случае, сэр, есть другой пароход, отбывающий в Австралию через несколько недель. Вы сможете последовать за ней. Я развернулся и оказался лицом к лицу с пожилой дамой. У нее были высокие скулы, бледная кожа и пронзительные голубые глаза, что делало ее похожей на Элли, Хотя ее кудри почти совсем посидели, в них оставалось несколько огненно-рыжих прядей. — Поднять трап! — крикнул Стюарт. К нему присоединились двое помощников, потянувших за канаты. Пароходный гудок возвестил об отплытии. «Где она?» «Мы должны были встретиться здесь!» Я снова повернулся к пожилой женщине, которая смотрела на меня. «Прошу прощения, мадам, вы случайно не видели блондинку, поднявшуюся на борт за несколько минут до отплытия?» «Трудно сказать», — ответила она с шотландским акцентом. «Очень много людей приходило и уходило. Но я уверена, что она где-то здесь». После следующего гудка... Проход начал медленно отваливать от причала. Я подумал, не стоит ли прыгнуть за борт. Возможно, Стюарт был прав, и если я останусь на суше, то в худшем случае Элли благополучно доберется до Австралии и окажется в безопасности. А я смогу несколько недель скрываться от Крига. Но если Элли осталась на берегу, я должен остаться в Англии и защищать ее. Мои мысли бессвязно кружились в голове, «Боже мой, где ты?» — закричал я, обратившись лицом к ветру, но мой голос потонул в грохоте двигателей и криках чаек. Я побрел по палубе, хватая ртом воздух. «Элли! Элли!» — беспомощно восклицал я, испытывая ощущение падения в черную бездну. Когда я снова перегнулся через поручень, стараясь набрать в грудь побольше воздуха, то заметил на причале нечто знакомое, Трудно было поверить, но за толпой людей, махавших платками и посылавших воздушные поцелуи, лежал голубой бумажный пакет из модного ателье, где мы с Элли побывали вчера. «Это был ее пакет? Правда? Мне было нечего терять. Извините, извините!» — крикнул я, обращаясь к толпе провожающих. «Я забыл на берегу пакет!» Я кричал и размахивал руками, пока не привлек внимание какого-то мальчишки. «Голубой пакет прямо у тебя за спиной! Пожалуйста, брось его на борт!» Он протолкнулся через взрослых и подхватил пакет. «Да, да, да! Бросай сюда!» Пароход отошел от причала не больше, чем на три метра, и расстояние увеличивалось с каждой секундой. Мальчишка подбежал к краю берега и посмотрел на меня снизу вверх. Я осознал, что нахожусь слишком высоко, и ему не хватит сил на бросок. Тогда я протолкался через пассажиров к Стюарту у поднятого трапа. «Пожалуйста, у этого мальчика мой пакет!» Это был Стюарт, который раньше хотел помочь мне. Он кивнул и с молниеносной скоростью скрылся за поручнем. Сначала мне показалось, что он спрыгнул за борт, но на самом деле он спустился по железному мостику, прикрепленному к корпусу судна. Стюарт проравнялся по высоте с береговой линией и протянул руку, чтобы поймать пакет. Мальчик замешкался. «Теперь или никогда!» — крикнул Стюарт. Мальчик посмотрел на меня, и я кивнул. Он с силой бросил пакет, и мое сердце ушло в пятки. Стюарт пытался удержать добычу. Потом ему это удалось, и он начал подниматься на палубу. Мальчишка издал радостный крик, и я наградил его аплодисментами, прежде чем вернуться к пакету. «Спасибо, спасибо», — повторял я. «Это от вашей невесты?» — спросил он. «Да, от нее». Но поскольку вещь лежала на причале, она явно находится на борту, сэр. «Да, еще раз спасибо». Я протолкался через шумную толпу на палубе, где бушевали самые разные чувства. Пассажиры прощались со своей родиной на долгие месяцы или навсегда. В конце концов я оказался на корме, где было достаточно места, чтобы открыть пакет. Я достал белое шелковое платье и заметил внизу два бумажных листа. У меня перехватило дыхание, когда я увидел угольный портрет Элли, который нарисовал вчера. Рядом лежала записка.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 Она решила бросить меня? — Нет, — прошептал я. — Не может быть. Я моментально перебрал в уме события последних суток. Все казалось настолько идеальным. У меня вдруг подкосились ноги, и я упал на палубу. Я ожидал слез, но они не пришли. У меня не осталось сил даже на это. Мой внутренний свет погас. — Пардон, дяденька, вы как, нормально? Я приподнял веки и увидел яркоглазую, болезненно худую девочку с нездоровой, мучнистой кожей и свалявшимися пегими волосами. Ей было от силы пятнадцать. — Эй, мистер! Вот черт, ему совсем плохо. Давай, иди найди какому-нибудь местного служаку, а? Мальчик лет пяти, сидевший на корточках рядом с ней, сорвался с места и убежал. — Эй, помогите, пожалуйста! Этот парень свалился на палубу. Вы меня слышите? Девочка склонилась надо мной. «Тебе нельзя выходить на палубу!» — ракочущим басом произнес кто-то наверху. Твое место в трюме!» «Простите, мистер, мы хотели последний раз посмотреть на Англию», — ответила она, коверкая слова на манер лондонских кокни. «А этот мужик упал рядом. Можете помочь?» Обладатель глубокого баса выглядел явно раздраженным. «Найдите стюарда! Им платят за это!» — пророкотал он и удалился. Девочка всплеснула руками. «Да фиг с тебя возьмешь. Эй, мистер, обратилась она ко мне и широко улыбнулась, показав желтые зубы. Не волнуйтесь, Эдди кого-нибудь приведет. Не знаю. Я не могу, промямлил я. Девочка взяла меня за руку и энергично встряхнула ею. Думаю, она хотела подбодрить меня. Вы в порядке, мистер? Как вас зовут? Я Сара. Сара, пробормотал я. Она кивнула. Верно, мистер? Немного ошалели, да? Я тоже? Но в Австралии все будет славно. Там всегда хорошая погода, и, говорят, можно каждый день купаться в море. Я заглянул в карие глаза Сары. Элли. Кто это? Сара озадаченно нахмурилась. Она ушла. Ее больше нет, — простонал я. Ушла? Сара огляделась по сторонам. Куда она ушла, мистер? Ушла. От меня. Она закатила глаза. — Батюшки Светы! Он зашиб голову. — Не волнуйтесь, мистер. Все наладится. Смотрите, тут есть парень, который знает, что делать. К нам приближался Стюарт в форменной тужурке. Когда он подошел, я заметил раздосадованное выражение у него на лице. — Что ты здесь делаешь? — прошепел он, обращаясь к Саре. Она вызывающе рассмеялась. — Мы хотели сказать Англии прощай. Не обращайте внимания. Лучше посмотрите на этого беднягу. Ему нужна помощь. Стюарт опустился на колени возле меня. «Я разберусь. А ты забери своего мальчишку и ступай вниз. Ты знаешь, что вам здесь не место. У нас уже есть жалобы от пассажиров». Сара вздохнула. «Ну ладно. Пошли, Эдди». Маленький мальчик помахал мне, и я постарался ответить. «Надеюсь, вам полегчает, мистер», — добавила Сара. «Увидимся в Австралии». Она взяла Эдди за руку и увела его в сторону. Прежде чем они скрылись из виду, Я заметил, как она бежит к краю палубы и приподнимает мальчика, чтобы он мог заглянуть через борт. Потом Сара помахала свободной рукой. — Прощай, Англия! — воскликнула она. — Помаши, Эдди! — Вниз, кому я сказал! — рявкнул Стюарт. Дети подчинились. — Простите, Сара, это больше не повторится. Я постепенно приходил в себя. — Нет, я должен поблагодарить ее. Кто она такая? — Стюарт закатил глаза. — Это сироты, сэр. Их там около сотни в каютах третьего класса. Правительство отправило их из Англии, чтобы они смогли найти новые семьи в Австралии. — Сироты? — Да, сэр. Еще раз извините, они больше не будут беспокоить вас. Его поведение начинало раздражать меня. — Нет, я... — Вы упали, сэр. Не беспокойтесь. Мы приведем вас в порядок. Я попытался встать. — Мне нужно сойти на берег. — Стюарт поддержал меня. «Полегче, сэр. Теперь уже нельзя никуда сойти. Ближайшая остановка будет в Египте». Я пытался воспротивиться, но напряжение оказалось чрезмерным для меня. Нет, я... Это все, что мне удалось выдавить из себя, прежде чем мой мир снова погрузился во тьму. Я очнулся в своей каюте. Надо мной склонился мужчина в твидовом пиджаке. «Здравствуйте, мистер Танет. Ну как, вам лучше?» Я заморгал. «Да. Что происходит?» Мужчина в пиджаке улыбнулся. «Я доктор Лайнс, корабельный врач. Честно говоря, я не ожидал, что мои услуги понадобятся так скоро, но ничего не поделаешь. Мистер Танет, вы помните, что упали на палубу?» «Да». Врач достал из кармана фонарик и посветил мне в глаза. «Думаю, это вполне объяснимо. Должно быть, у вас выдался кошмарный день». Он изогнул бровь и выразительно посмотрел на меня. «Стюарт с вашей палубы говорит, что вы собирались обратиться к капитану с просьбой о свадебной церемонии, верно?» Я растерянно кивнул. «Знаете, я прочитал записку, которую вы держите в руке. Мне жаль, старина. Я понимаю, что это очень трудно принять. Я задрожал от ужаса, когда вспомнил события, предшествовавшие моему падению. О, нет. Нет. Врач успокаивающе положил руку мне на плечо. «Все будет хорошо, мистер Танет». «Вот, примите это». Он протянул таблетку и стакан воды. «Это слабое успокоительное средство, которое поможет вам поспать несколько часов». «Но я не хочу спать. Мне нужно сойти на берег». Доктор Лайенс сочувственно пожал плечами. «Это невозможно, мистер Танет. А потому я предлагаю принять снотворное. Обещаю, это поможет вам скоротать время». Он практически засунул таблетку мне в рот, и я проглотил ее. Вот, молодец. Это временно успокоит вас, а потом я снова приду. Когда доктор Лайнс вышел за дверь, мои глаза закрылись. Очнувшись, я вернулся к дневнику, чтобы записать мои последние мысли. Ради собственного здравомыслия я продолжал верить, что моя жизнь не была сплошным обманом и что Элли действительно любила меня. Что касается причины ее ухода, Я мог лишь предполагать, что ей не хотелось продолжать жизнь под постоянной угрозой, исходившей от Крига Эззу и его желания причинить мне вред. И кто я такой, чтобы винить ее? Наша жизнь проходила под грозовыми облаками, и небеса угрожали разверзнуться в любой момент. Элли заслуживала гораздо большего. Я искренне любил ее и должен был радоваться этому. но я понимал, что без нее для меня больше ничего не осталось. Так завершается история Атласа Танита или Боди Плеси или некоего сплава из нас обоих в зависимости от вашего выбора, читатель. Я отложу перо и выйду на палубу. Надеюсь, что семь сестер последний раз осветят мне путь. Я не боюсь смерти, Но надеюсь, что процесс умирания будет сравнительно быстрым и что холодные воды Атлантики избавят меня от мучительных часов плавания над бездной. Что мне сделать с алмазом? Следует ли завещать его кому-нибудь? Интересно, есть ли способ доставить его мистеру Кехлеру в Швейцарию? Возможно, как наследство для юного Георга и Клавдии. Но если крик разузнает где находится алмаз перед тем как прыгнуть за борт я напишу завещание я оставлю свое состояние Гофманам при условии что они позаботятся о детях возможно будет лучше если этот проклятый алмаз отправится вместе со мной в водную могилу так он не сможет причинить больше вреда чем уже причинил прежде чем я закончил эту запись что-то начало донимать меня дорогой читатель Мой дневник начинается в Париже в 1928 году. Сейчас забавно думать о том, с какой осторожностью я писал первые страницы. Я даже не упоминал собственное имя. Разумеется, любые предосторожности пошли прахом после того, как Эззу нашел меня в Лейпциге. Если вы продержались вместе со мной до этого момента, то, пожалуй, я обязан представить вам полную картину моей жизни и описать события, которые привели к хаосу. отравившему мое существование крик если ты когда-нибудь найдешь этот дневник я собираюсь еще раз описать обстоятельства смерти твоей матери я прошу тебя принять во внимание что ниже следующий рассказ написан человеком чья жизнь близится к концу мне нечего скрывать и для меня нет никакой выгоды от лжи сибирь тюмень Апрель 1918 года. Если подумать, то я родился в благоприятный день, хотя тогда и не подозревал об этом. Конец династии Романовых привел к большой смуте. Строчки зачеркнуты. Прошу прощения, читатель. Пока я писал это предложение, меня прервал стук в дверь. Это был доктор Лайнс, который пришел проверить мое состояние. Он сообщил, что девочка-сирота по имени Сара... Осведомилась о моем здоровье во время медицинского осмотра детей, ехавших внизу. Она была очень добра ко мне, искренне сказал я. Внезапно меня осенило, и я нащупал алмаз, по-прежнему надежно скрытый в кошельке у меня на груди. Мне хочется поблагодарить ее. Вы знаете, как можно попасть в помещение третьего класса? Да, если вы уверены, что хотите рискнуть. Все наши сироты вполне здоровы, но... — Боюсь, что личная гигиена не входит в число их приоритетов, мистер Танет. Я слабо рассмеялся. — Для меня это не проблема, доктор Лайнс. Пожалуйста, покажите, куда нужно идти. Я спустился в недра Ориента через запутанную анфиладу коридоров и помещений. Наконец, несколькими палубами ниже моей собственной каюты я достиг третьего класса. Самой поразительной особенностью этих помещений было отсутствие естественного света. Гладкие беленые стены блестели в больничном свете люминесцентных ламп, что оказывало дезориентирующее влияние на ощущение времени. Общее помещение третьего класса состояло из комнаты, заставленной обшарпанными столами и стульями разного размера. В трюме висела плотная пелена табачного дыма. Вокруг самого большого стола собралась разношерстная детская компания. Среди них я заметил Эдди, маленького мальчика, которого раньше видел на палубе. Но Сары там не было. Я подошел к детям. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я хотел узнать, где Сара. Она снова улизнула, — сказал один из мальчиков, прежде чем изобразить ужас от такого признания. Но не держите на нее зла, мистер. Она просто любит смотреть на океан. Я одобрительно улыбнулся. О, всё в порядке. Я тоже люблю смотреть на океан. — Значит, вы не станете бить ее? спросил мальчик. — Бить? Боже мой, нет. Скорее, наоборот, я хотел кое за что поблагодарить ее. Я показал Эдди большие пальцы, и он ответил таким же жестом. — На самом деле я не член команды, а обычный пассажир. — Шикарный пассажир, да? — Вы говорите, как богач, — пропищал другой мальчик под общее хихиканье за столом. — Ну, не такой шикарный, как некоторые. — Значит, я смогу найти Сару на палубе? — Наверное, — отозвался первый мальчик. На палубе было тихо. Лишь бескрайняя черная вода и пронизывающий январский ветер. Я со вздохом облокотился на поручень и посмотрел в небо. Сегодня вечером келено сияло особенно ярко. Плеск воды за кормой парохода был успокаивающим, а холодный свежий воздух оказывал на меня бодрящее действие. — Это вы, мистер? — раздался знакомый голос из тени. Я оглянулся и увидел Сару, которая появилась из-за спасательной шлюпки. — Тот, кто едва не дал дуба на палубе? — Привет, Сара. Я хотел поблагодарить тебя за сегодняшнее утро. — Тссс, потише! — она прижала палец к губам. — Мне не положено быть здесь. Она подошла ко мне и взялась за поручень. Мы немного постояли рядом, вдыхая соленый ночной воздух. — Ну как? Вам полегчало? — спросила она. Я кивнул. — Спасибо, мне гораздо лучше. — Ты была единственной, кто обратил на меня внимание и помог мне. Это было замечательно с твоей стороны. Не стоит благодарности, мистер. Это обычная человеческая порядочность, так? Но все эти богачи наверху больше боятся запачкать колянки, чем протянуть руку помощи. Она комично щелкнула языком. Ровный шум парохода, разрезавшего воду, был успокаивающим, и я почувствовал, как мое давление начало снижаться. Мне действительно очень нравилось находиться в открытом море. «Интересно, сколько сирот плывут в Австралию на Ориенте?» — спросил я у Сары. Она немного подумала. «Пожалуй, около сотни. Мне 15 лет, так что у меня нет никаких проблем. Но здесь есть и малыши не старше трех. Вот кого мне жалко на самом деле». Она устремила взгляд в темноту. Я был тронут ее заботливостью. В конце концов, она тоже была еще ребенком. Можно спросить, что случилось с твоими родителями, мягко поинтересовался я. Сара обвела глазами пустую палубу, словно хотела убедиться, что никто не подслушивает. Я подозревал, что ее воспоминания были болезненными, поэтому она не часто делилась ими. Во время войны на Истенд падало много бомб. Последние убилы десятерых на нашей улице, включая мою маму. Мы спрятались в подвале, когда завыли сирены. но потом она вспомнила, что оставила наверху свое вязание и поднялась в комнату, когда эта штука упала на крышу. Меня выкопали из-под кучи мусора целёхонькой и невредимой. Тогда мне было всего шесть лет. Тот мужик, который услышал мое жалобное мяуканье, сказал, что это было настоящее чудо. Мне хотелось положить руку на плечо Сары, но я боялся, что это будет неуместно. Какой ужас! Я сожалею о твоей утрате, но... Что ты делала потом? Она набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула, прежде чем продолжить. Моя тетя взяла меня к себе. Предполагалось, что я буду жить у нее до тех пор, пока мой отец не вернется с военной службы во Франции. Да только он не вернулся, а у тети не хватало денег на мое содержание, и меня отдали в сиротский приют. Там было нормально, потому что мы держались вместе. А однажды нам сказали, что нас отправят в Австралию, где мы начнем новую жизнь. И вот мы здесь. Орион столкнулся с блуждающей волной, и нас Сара Сарой окатило мелкими солеными брызгами. Она хрипло-захохотала, и я невольно рассмеялся в ответ. Ее оптимизм был воодушевляющим и немного заразительным. — Вы кого-то потеряли на войне, мистер? — спросила Сара. Перед моим мысленным взором промелькнули Пип, Карен и Арчи Воган. — Да, потерял. Она рассудительно кивнула. — Я так и думала. У вас есть та самая грустинка в глазах. — Вот как? — спросил я. Сара сочувственно улыбнулась, и я повернулся лицом к океану. Недавно я действительно потерял очень близкого человека. Но не из-за войны. — Кто это был? — Ее зовут Элли. Я закрыл глаза. Она была моей возлюбленной. Сара подбоченилась. Ее зовут Элли, то есть она не отбросила коньки. Я снова невольно улыбнулся из-за ее манеры речи. Нет, вовсе нет. Она... ее просто нет на этом пароходе. Сара всплеснула руками. Тогда о чем печалиться? Просто вернитесь и возьмите ее с собой. Если бы все было так просто, Сара. Она не хочет быть вместе со мной. Я нащупал алмаз в кошельке, висевшем на шее. Так или иначе, я снова хочу поблагодарить тебя, Сара. У меня есть кое-что особенное для тебя. Я начал снимать шнурок вместе с кошельком, но Сара подняла руку, останавливая меня. «Нет, мистер, я не возьму ваши деньги. Только не за доброе дело. Это было бы неправильно. То есть, если вам нужно заштопать носки или подшить брюки, я буду рада, когда вы мне заплатите. Но не раньше». Я был немного ошарашен. — Ты не понимаешь, Сара. С такими деньгами ты сможешь изменить всю свою жизнь. — Мистер, я плыву на другой конец света. Поверьте, мне пока хватит и такой жизненной перемены. Я уже сказала, что занимаюсь рукоделием, так что надеюсь получить работу и заработать собственные деньги. — Да, и найти парня. Я заправил шнурок под рубашку. — В таком случае желаю тебе приятного вечера. И еще раз спасибо, Сара. Я направился на другую сторону палубы, а тут Сара окликнула меня. — Вы верите в Бога, мистер? Ее вопрос застиг меня врасплох. Я повернулся к ней. — Что ты имеешь в виду? Недавно я много думала об этом, а вы кажетесь умным парнем. Я просто спросила, что вы думаете по этому поводу. Я медленно пошел к Саре, размышляя над вопросом. «Думаю, это зависит от того, что ты подразумеваешь под Богом. Я верю в силу Вселенной. Может быть, это одно и то же?» Сара фыркнула. «Значит, вы не считаете его седобородым стариканом?» «Похоже на описание Деда Мороза», — улыбнулся я. «Вот в кого я определенно верю. Что-то он нечасто наведывался в наш приют. Понимаю». Я запрокинул голову и посмотрел на звезды. А знаешь, Элли была сиротой. И я тоже. В некотором смысле. Сара забавно скривила лицо. Как можно быть сиротой в некотором смысле? Отличный вопрос. Я снова улыбнулся. Это трудно объяснить. Чего у нас хватает, так это времени. Я постараюсь сбегать сюда каждую ночь, чтобы не задыхаться в трюме. Мы можем встречаться здесь, и вы расскажете свою историю. Мою историю? Я никому не рассказывал ее целиком, кроме Элли. Она очень длинная и довольно грустная. Была до сих пор, мистер. Она же еще не закончилась, да? Я замешкался, не зная, как лучше ответить. У Сары вытянулось лицо. Обождите минутку. Мне знаком этот вид. Вы же не собираетесь броситься за борт, так? — Я... Сара вдруг пришла в ярость. «Не будьте самовлюблённым болваном! Вы же знаете, кого любите прямо сейчас. Я люблю маму, но ее больше нет, потому что бомба упала ей на голову. То же самое относится к родителям всех детей, которые едут внизу. Эти дети могли бы отдать все что угодно, лишь бы вернуть тех, кого жестоко отобрали у них. А вы тут разгуливаете и думаете, как бы лучше покончить с собой?» Я отступил на шаг от нее. «Сара, я не собирался расстраивать тебя». «Расстраивать меня? Фигушки! Со мной все будет в порядке! Но вы знаете, кто пострадает! Люди, которые хорошо знают вас! Как насчет Элли, когда она узнает, что вы расстались с жизнью из-за неё? Как она справится с таким грузом на совести?» Осмотрел он меня, широко распахнув глаза и подняв брови. Признаться, я даже не думал, каково будет Элли, когда она узнает... обстоятельства моей смерти. Более того, если она и впрямь любила вас, а, похоже, так и есть, то последнее, чего она хочет, это вашего самоубийства. Мне не хватало слов для ответа. Ну, да, признал я. Опять-таки, мне очень жаль, что я так расстроил тебя, особенно потому, что я тоже потерял родителей в юном возрасте. Вместо того, чтобы умиротворить Сару, Мои слова лишь сильнее распалили ее. — Ну так и нахрена вам это сдалось? Думаете, ваши родители будут рады, когда увидят, что их сын бросился в океан? Она указала на небо. — А я, черт побери, так не думаю! Прямодушие этой юной девушки оказало на меня отрезвляющее действие. — Ты совершенно права, Сара? Мне вдруг стало очень стыдно за мое намерение. Сара шагнула ко мне и прошептала. — Мистер, вы должны помнить, что жизнь — это бесценный дар, независимо от обстоятельств. Я кивнул, и мои глаза наполнились слезами. Элли говорила то же самое. Она была права. Сара пожала плечами и легонько ткнула меня в грудь. — Знаете, когда мы приплывем в Австралию, вы сможете найти себе новую подружку — которая не бросит вас на борту. Хорошо? Я рассмеялся сквозь слезы. Хорошо, сэр, Я понял. Мистер, я на самом деле хочу слышать вашу историю, начиная с завтрашнего вечера. Вы не подведете меня? Правда? Я покачал головой. Договорились, сэр. Я пожелал ей спокойной ночи и вернулся в свою каюту к дневнику. Я решил сдержать свое обещание. Саре каким-то образом удалось поднять меня из темных глубин отчаяния. Несмотря на трудную жизнь, она во всем ищет светлую сторону и, более того, находит в себе силы помогать другим. Она немного похожа на Элли.